«Чёртова смола!» В давние времена Жил в одной приморской деревушке Молодой рыбак по имени Йодзира. Ухое это было место. С одной стороны море, А с трех сторон дремучие леса Да дикие горы. Захочешь в город поехать, Путь один, через чащу. Однажды повёз Йодзира и Васи на базар. Едет он на лошади горной тропой, И вдруг слышит, кто-то окликает его сзади. «Йодзира!» Обернулся Йодзира, посмотрел, И душа его в пятки ушла. «Конится за ним огромный трёхглазый черт. Не подал виду Йодзира, что испугался чёрта, и спрашивает «Чего тебе надобно? Отдай мне рыбу!» «Э, чего захотел? Не для тебя наловлено!» У черта от этих слов глаза так и загорелись злобой «Не дашь, сам все заберу!» – зарычал он Догнал черт рыбака, протянул свои ручище «Вот-вот схватит!» Пришлось Йодзира бросить на дорогу немного и Васи Чёрт тут же их проглотил и опять требует рыбы «Не дашь, — говорит, — не только Иваси, но и лошадь твою съем!» «Что было делать?» «Отдал Юдзира черту всю рыбу, да только и это не помогло!» «Мигом проглотил черт васи и требует Юдзир, теперь лошадь!» «Ну, — думает рыбак, — пропал я, съест черт лошадь, а потом из-за меня примется!» «Бросил он лошадь, а сам пустился бежать без оглядки!» «Добежал он до большого дерева, забрался на самую верхушку и притаился там!» Скоро пробежал черт мимо дерева. Должно быть, лошадь уже сожрал и теперь искал Йодзира. Но рыбак спрятался так хорошо, что черт его не учуял и ушел в старую хижину, что стояла неподалеку от дерева. «Так вот где он поселился», — подумал Йодзира. Немного успокоившись, он спустился с дерева и незаметно пробрался на чердак чертова логова. Решил Йодзира посмотреть, чем черт занимается у себя дома. Заглянул он вниз и видит... Пошел черт в кладовую, принес оттуда целую груду рисовых лепешек и начал поджаривать их на жаровне-хебате. Потом опять отправился в кладовую. Видно, что-то забыл. Тем временем бьёт зира, достал длинный бамбуковый шест, наколол на него все рисовые лепешки, что внизу лежали, и утащил их к себе на чердак. Вернулся чёрт из кладовой, принес миса. «Глядь, а лепешек и нет!» Пробурчал черт что-то себе под нос и опять пошел к кладовую. А пока он ходил, Йодзира со своим шестом утащил на чердак все миса. Принес черт лепешки, смотрит, и миса не стало. Пошел он опять за мисо. А Йодзира снова утащил к себе лепешки. Так черт и ходил, то за тем, то за другим. А Йодзира все утаскивал себе на чердак. Устал черт от этой беготни. «А, ладно», — говорит, — «обойдусь сегодня без лепешек. Лучше отдохну немного». Так он решил и стал гадать, где ему лучше улечься, на чердаке или в котле. Услышал это Юдзира, забеспокоился. А что, если черт в самом деле на чердак спать полезет? — В котле спать лягу. Проговорил, наконец, черт и направился на кухню. Забрался он там в огромный котел, а сверху закрыл себя крышкой. Обрадовался Юдзира, спустился быстро с чердака и наложил побольше тяжелых камней на крышку котла. Потом натаскал дров и стал высекать огонь кремнем. Слышит, черт, как чиркает кресало, и кажется ему, что птицы чирикают. бо бо бо загудело пламя под котлом. А черт думает, должно быть, это ветер в трубе так воет. А Йодзира изо всех сил старается, раздувает огонь, подбавляет жару. Накалился котел, начало черт припекать. Хотел он выбраться наружу. Да не тут-то было! Крышка тяжела, не пускает! сморился тогда черт. Пусть меня, Едзира! Я тебе отдам, и рыбу, и лошадь! Ишь, чего захотел! «Нет, уж получай по заслугам!» – ответил Юдзира и еще подкинул дров котел. «Так черт и зажарился!» На другой день поднял Юдзира крышку, посмотрел, а котел до самых краев полон древесной смолы. Отвез он ее в город и нежданно-негаданно продал за большие деньги».